Глава двадцать Беседа командира Лиги Охотников с генералом не удалась. И это несмотря на то, что разошлись они без руганий, взаимных угроз и повышенного тона. Исполняющий обязанности начальника центра даже авторитетом своего бывшего подчиненного не давил. Ну, почти. Вероятно, все дело было в том, что Лиге, неожиданно для безопасников, удалось отстоять независимость перед лицом весьма серьезного отряда, и сделали они это без помощи союзников и партнеров. Кроме того, после произошедшего Бекишев не спешил прекращать сотрудничество или в чем-то обвинять генерала, думаю, это тоже сыграло свою роль. Вместе с тем, Залесский явно желал более плотного сотрудничества с Лигой, чтобы больше привязать ее к себе, а затем постепенно и взять под контроль. Поэтому, желая припугнуть Михалыча, он в развернутом и красочном докладе довел до Бекишева перечень угроз, с которыми может столкнуться в Новосибирске отряд безродных егерей, не имеющий заинтересованного в них покровителя. Также он поведал о нескольких силах, которые уже положили глаз на нашу лигу и готовы были нанести удар. Как бы между делом, генерал добавил, что расширение договора между ним и нашим отрядом благоприятно скажется на обоих партнерах. В свою очередь, недопонимание с недоброжелателями он возьмет на себя. Благо, что мы с Михалычем предполагали такое развитие событий, поэтому глава лиги не стал фонтанировать эмоциями и резко отказываться от этого предложения. Ведь он отлично помнил, что для полноценной подготовки нового пополнения нам необходимо еще несколько месяцев хорошей работы, поэтому решил тянуть время и дал весьма дипломатичный ответ. Указал на то, что с безопасниками нам работать комфортно и привычно, поэтому сотрудничество мы продолжаем напомнил что он сам долгое время служил в центре подготовки к бывшему начальству расположен благожелательно и уважительно поэтому в настоящее время отклонил несколько предложений о сотрудничестве кроме того отметил что глава отреченных клинков посеял в его душе семена сомнения когда выразил предположение о неспособности нынешних союзников прикрыть лигу от действительно серьезного противника поэтому пока договор о сотрудничестве отряд менять не будет Выждет время, когда в городе уляжется конфликт, а затем будет принимать решение. Генерал же, в свою очередь, не уговаривать, не угрожать, не предлагать какие-либо варианты не стал, словно у него было несколько отрядов, подобных нашему. Он посчитал это ниже своего достоинства, однако после прислал звезду безопасников, которые стесняться не стали и принялись настаивать на расширении сотрудничества. Благо, на данном уровне и Михалыч мог не сдерживаться, так что сходу послал их на три буквы, напомнил, что он командир отряда наемников, а не егерь центра, и затем выразил сомнения в их возможности защитить Лигу от посягательств враждебных сил, к примеру, тех же отреченных. В общем, диалог не сложился сразу, и несмотря на все усилия безопасников, которые работают над проектом уже более двух с половиной месяцев, Бекишев так и не выразил желания полноценно становиться под крыло Залесского. Хотя соглашение о сотрудничестве все же было расширено, и теперь Лига в интересах Центра выполняла до пяти заказов ежедневно. Кому-то это могло показаться серьезным шагом вперед, однако в масштабах нашего увеличившегося отряда это была лишь капля в море. Да и то, если бы мы не хотели потянуть время и продемонстрировать безопасникам возможность договориться, то они бы не увидели и этого. Хотя, может, это лишь наши размышления, а Залесский сам не желает форсировать договор из-за весьма напряженной обстановки, которая сложилась в городе. Благо, он еще не знает, что в ней так или иначе виновата лига, а точнее, основной бенефициар ее деятельности. А все дело в том, что после ограбления казино отреченных мне понадобилось отвлечь их внимание от Лиги Охотников и направить по ложному следу. Благо выбрать было из кого. За долгие годы управления отрядом «Змушко» успел оттоптать мозоли многим влиятельным людям, которые отнюдь не были беззащитными агонцами и терпеливо ждали, когда их враг оступится. Кроме того, из этих лиц я без труда выделил тех кровожадных головорезов, которые в том числе положили свой глаз и на нашу лигу, желая подгрести ее под себя. Фатальная ошибка. В этот же вечер пакеты с камнями были подброшены нескольким егерям из враждебных лагерей, известным страстью к казино и ставкам. Некоторые из них все же не сумели противостоять искушению и принялись тратить внезапную находку направо и налево, а информация об их нежданном богатстве была передана третьим лицам. Оставалось ждать, когда сведения об этом дойдут до Змушко и его окружения. «Пусть ублюдки конфликтуют между собой и на время забудут о нашей лиге, которая потратит время на серьезное усиление». Прелесть же всей ситуации заключалась в том, что лидер отреченных может и не верить в бродящие по городу слухи и столь наглую трату камней, а также подозревать вражескую интригу третьей стороны, однако отмахнуться от них тоже не имеет права, иначе это негативно отразится на его репутации, что в полукриминальном бизнесе подобно смерти. Да и подчиненные лидера отреченных могут решить, что Акелла промахнулся, а значит его можно списывать со счетов, так что ответка клинков пошла в ход довольно оперативно, а за ней еще одна. И город словно превратился в разворошенный муравейник. Затем к конфликту подтянулись союзники и покровители отрядов, а рядовые егеря стали выяснять отношения по всему городу. Благо, на зону аномалии подобная практика не распространялась. В общем, результатами проведенной работы я остался удовлетворен, мы не только сумели выстоять под атакой весьма сильного отряда, но и направили его внимание на других своих недоброжелателей, а также заставили различные силы в городе быть на настороже, отслеживать обстановку и не обращать внимания на мелочь под ногами. А тем временем Лига на полную воспользовалась «Передышкой» уже на вторую неделю конфликта мы сняли с базы усиленное хранение чтобы отправить в разломы максимальное количество егерей за это время три звезды специализирующиеся на пятерках в том числе и моя серьезно окрепли и теперь зачищали подобные пятна поодиночке давалось это уже без надрыва и привлечения всех сил как было в начале дошло до того что лидерам этих групп придали по звезде второго набора которых они стали подтягивать до своего уровня Если все будет так продолжаться и дальше, то думаю, что через месяц мы созреем для проверки своих сил в четверках, что существенно повысит авторитет Лиги как отряда в городе. Остальные ветераны тоже не сочковали, принимая непосредственное участие в подготовке нашего самого массового пополнения. Их боевые возможности были не столь впечатляющие, как у лидеров, хотя все же постепенно росли, однако главное здесь то, что удалось подтянуть на новый уровень весь третий набор, который уже распределили на звезды и отправили по разломам, на которые они набросились с откровенным энтузиазмом. Из-за этого, кстати, семерок в нашей зоне ответственности стало резко не хватать. Ветераны даже признавались, что не помнят случая, когда за разломами подобных классов нужно было так далеко ехать. Последняя новость, а также существенное увеличение числа егерей в Лиге, потребовало от нас разделить отряд на несколько частей. Пришлось арендовать еще одну небольшую базу, а также тратить все зарабатываемые в разломах деньги на покупку транспортных средств, оружия, боеприпасов, обмундирования и целебных зелий. Последние из-за намечающегося конфликта существенно поднялись в цене, а наших запасов на складах на всех не хватало. Помимо этого, в цене прибавили и бронированные внедорожники. Найти что-то нормальное стало весьма сложно, так что приходилось покупать любой подходящий подержанный автомобиль. Мы даже не обращали внимания на вмятины и другие нюансы. Главное, чтобы внедорожник был в состоянии довести звезду до разлома и прикрыть егерей от первых атак монстров. А ведь в Лиге одновременно с этим формировалось и отдельное подразделение, в которое мы принимали обычных егерей, желающих иметь крепкий тыл и спокойно ходить в разломы, чтобы зарабатывать деньги и содержать семьи. Таких людей в городе хватало. Их не интересовали постоянные тренировки и длительное нахождение в разломах, многие из них вступили в Лигу на испытательный срок, и с каждым днем таких становилось все больше. Из-за всего вышеперечисленного накопить деньги на счетах отряда просто не удавалось. То, что на него приходило, тут же отправлялось на самые необходимые траты. По этой же причине мы так и не приступили к покупке заброшенной воинской части, на которую так сильно облизывался Михалыч. На это банально не было денег, а тратить и светиться с отобранными у отреченных дорогими камнями нам не хотелось. И так вбросили в хранилище некоторое количество красных камней, что позволило сделать пару незапланированных дорогостоящих покупок. Из-за относительной бедноты Лиги я особо не переживал. Во-первых, потому что мне многого и не надо, текущих средств на нужды хватало выше крыши. Во-вторых, я точно знал, что как только комплектование третьего набора материальными средствами завершится, деньги тут же начнут ежедневно пребывать. В-третьих, деньги не уходят в никуда, они позволяют укрепить фундамент отряда, на котором Лига продолжит стремительно совершенствоваться и расти. В-четвертых, на подобные глупости у меня банально не было свободных минут. «Почти все свободное время я проводил в разломах, занимаясь не столько увеличением личной силы, сколько страховкой и контролем множества звезд, нацеленных на разломы пятого и шестого классов. Не хотелось по-глупому терять людей, да и знал я, что сейчас мне придется поработать, а затем люди продолжат выполнять эти действия без меня. Работы было настолько много, что пришлось вновь заменять сон медитацией, А ведь помимо наращивания силы егерей, никто не снимал с меня ответственность за контроль над происходящим в городе. Хорошо еще Клеменкова работала как заведенная, снабжая меня нужной и весьма ценной информацией. Именно от наемницы мне в очередной раз пришел сигнал о новом витке конфликта, из-за которого в городе словно бы повисло вязкое напряжение. Хорошо еще, что подготовка огромного третьего набора уже завершена и начата работа с четвертым. — думал я, изучая информацию от Полины Сергеевны. — Все же пять сотен подготовленных бойцов, способных использовать таран силы, это серьезно. Пусть только сунутся, и мы устроим им веселую жизнь. От документов меня отвлек стук в дверь и появившийся в кабинете дед Павел, которого я поспешил приветствовать, поднявшись на ноги. Потраченное в Новосибирске время старший Ладов провел весьма насыщенно. Довольно быстро обучившись комплексом упражнений, он перешел на разломы шестого и пятого классов, на которые его брали с собой егеря из первого и второго наборов. Михалыч на это повлиял, или старик сам втерся в доверие к ветеранам, я не знаю, но брали его с собой в охотку и всегда страховали. Так что к этому времени дед Павел скинул несколько лишних килограммов, окреп и помолодел. Однако, если бывшие ветераны серьезно раздавались в плечах и набирали мышечную массу, то мой родственник остался худощавым и весьма жилистым, зато, по его же словам, магия старика стала гораздо сильнее. «Все же пребывание в Новосибирске пошло тебе на пользу», — констатировал я с улыбкой. «Пребывание в Лиге Охотников», — поправил меня старший родственник. «А так ты прав». «Давно я не чувствовал себя столь хорошо. Нигде не болит, ничего не мешает, энергия так и прет. Да и магическая сила, насколько я могу судить, еще больше усилилась». «Ожидаемо», — сказал я. «Ведь кое-кто не вылезал из шестерок и пятерок. И как только тебя там терпели, не понимаю. Я, конечно, твой внук, но...» «А я просто рассказал им правду», — произнес дед и расхохотался. «Сказал, что хочу посватать тебе одну молодую графиню, и что ее родственники даже согласны на это, однако для положительного исхода они должны увидеть меня спустя несколько месяцев и понять, какой потенциал заключен в их будущем зяте». «Вот же ты жук», — покачал головой я. «А ведь я своим-то соратникам про происхождение не говорил, теперь нужно постараться опередить слухи, чтобы потом не обижались». «За это не переживай!» — отмахнулся посерьезневший старик. «Вы с Бекишевым подобрали отличные кадры. Мужики не только опытные и сильные, но еще и благодарные. Отлично понимают, что если бы не ты, то сидеть бы им дома без дела да разваливаться от старостей. А так есть возможность тряхнуть стариной, значительно улучшить пошатнувшееся здоровье, заняться реальным делом и даже заработать деньжат как себе, так и внукам-правнукам. А ваш отпор отреченным клинкам?» «Да прошедшие центры и корпус егеря долгие годы хлебали пренебрежения, презрения, становились жертвами криминала и в одиночку были не способны бороться с системой. Их тошнит от всех этих змушек и им подобных. Поэтому они за тебя, Гордей, всем горло перегрызут, уж поверь». «Я так понимаю, что ты подтолкнул их мысли в правильном направлении». Откинулся я на спинку стула, ни на секунду не усомнившись в человеческой благодарности и памяти. «Есть такое», — был вынужден признать старик. «Однако я считаю, что все сделал правильно. Ты и вправду дал им новый шанс». «Кроме того, что рассказал про внучку графини», — заметил я. «А вдруг что-то сорвется? Неважно, по какой причине. Ну а вдруг? Что тогда?» «Я уже понял, что ты не любишь говорить гоп, пока не перепрыгнешь», — ответил на мой упрек дед Павел. «Однако не вижу в этом ничего криминального». После того, что я тут про тебя узнал, графиня мне еще и приданное заплатит. Такой глава станет достойным украшением для любого рода. И умен, и силен, и красив, и знает, как себя вести, и боец сильнейший, и деньги у него есть, и подчиненные на руках носить готовы. Так что глупости не говори, я уже даже представляю предстоящий торг». Последние слова старший Ладов произнес с предвкушением, а затем, спохватившись, произнес «Я, кстати, для чего пришел-то? Попрощаться хотел. Сейчас вещь соберу и на вокзал. И так у тебя здесь загостился. Пора и честь знать». «Уже?» — удивился я. «Так скоро?» «А чего тянуть?» — спросил старший родственник и, достав из кармана кольцо, показал его мне. «Я и так у тебя тут выполнил программу «Максимум», даже сдал зачеты и стал егерем, теперь можно переходить к главным делам». «Сам понимаешь, каким. Так что, пока я общаюсь с графиней и ее внучкой, будь осторожен, под удары не подставляйся, в чужие конфликты не лезь и постоянно будь готов к нападению, а то в городе сейчас такое творится, что вам может прилететь просто за компанию». Прощаясь с дедом, я под воздействием тепла внутри предложил подвести его на вокзал, за что получил не самый понимающий взгляд. «Гордей, у тебя и так тут работы хватает, так что не отвлекайся, а займись делом. Да даже если бы их и не было, то я все равно не разрешил бы тебе ехать и привлекать ко мне пристальное внимание». Я и так с трудом его избегаю. Все же пусть Лига Охотников и считается в городе молодым, слабым отрядом с командиром, который не впечатляет личной силой. Но вот самого Бекешева уже знают многие, да и его молодых учеников тоже, особенно того паренька, которого бояре в центре прозвали Бешеным Псом. Так что лучше уж я сам. Будь спокоен, обижаться не буду. С аналитикой старшего родственника я был согласен, хотя и не считал себя слишком ценным объектом для слежки. Все же мир большой, наш город тоже, и никто не крутится вокруг Гордея Ладова. Есть гораздо более интересные, влиятельные, титулованные объекты для изучения. Так я думал до тех пор, пока вновь активировавшееся чувство опасности не стало подавать слабые сигналы. Связано это было с предполагаемым походом в разлом, с засадой, выставленной вблизи аномалии, а может и с будущим нападением на Лигу. Ответов у меня не было, поэтому я тут же обратился к Михалычу, рассказал о своих опасениях и велел всем повысить бдительность. Бекишев от моих слов не отмахнулся, передал сигнал через дежурных, и вскоре наши объекты были вновь готовы к отражению нападения, а егерям в разломах велели быть весьма осторожными и объединяться. Те звезды, которые успели зачистить разломы, отправлялись по координатам на охрану тех, кто еще продолжал работу, чтобы прикрыть их в случае опасности. Благо, сигналы передавались с помощью остающихся в автомобилях водителей и были уже не раз отработаны. После принятия мер чувство опасности отступило, однако в течение нескольких дней оно то усиливалось, то ослаблялось. «Хрень какая-то получается», — раздраженно сказал Михалыч после очередного совещания. Мы уже несколько дней находимся в готовности, а ничего не происходит. Скоро люди станут от этого уставать, начнутся ошибки и расслабуха. Вот тогда нас ударят в самое слабое место и возьмут тепленькими. Что делать будем? Может, спровоцируем их действовать поспешно и вдали от нашей базы? Предложил я и понял, что эта идея мне очень даже нравится. А судя по заинтересованному взгляду Бекишева, ему тоже. Все же не хочется делать нашу главную базу местом предстоящего боя. Обсуждение заняло несколько часов мозгового штурма и позволило нам отработать весьма детальный план с парой запасных, если что-то пойдет не так. В результате усиленное хранение базы было демонстративно снято, а егеря переведены на скрытые от посторонних глаз посты. Затем в сторону аномалии выехало несколько колонн автомобилей, набитых разнообразным вооружением, а Михалыч зарезервировал за нами разлом, в который мы выехали спустя несколько часов, когда так и не дождались атаки на главную базу отряда. К этому времени отправленные в разлом егеря уже установили многочисленные ловушки, заняли позиции и принялись ожидать прибытия гостей. Мы тоже не сидели сложа руки и готовились к серьезному бою против людей, а не монстров. — Мы что, собираемся на войну? — спросил Рибутов, отреагировавший на серьезное вооружение. — Именно, — подтвердил деловитый Михалыч, — есть немалая вероятность, что на нас нападут в разломе, чтобы устранить лидеров лиги, поэтому нужно хорошенько к этому подготовиться. — Может, тогда вообще никуда не ехать? — нахмурился Николай. — И встретить противника здесь, на подготовленных позициях? «На базу они нападать не спешат», — покачал головой Бекишев. «Но точно это сделают, если представится шанс. Только вот тогда уже мы не будем к этому готовы». «Хотите вытянуть их в разлом и там атаковать?» — вычленил Александр Главное. «Кстати, а против кого эти приготовления?» «Кто бы мне сказал?» — ответил я, и мы забрались в автомобиль. Спустя некоторое время наша колонна без происшествий прибыла к разлому, проверила периметр и выставила охранение, а Михалыч подтвердил вход через приложение, и мы принялись ждать. Не прошло и часа, как мое чувство опасности стало подавать сигналы, а в динамике рации раздался голос одного из ветеранов. «Крюк, это Серега, у нас гости, семь внедорожников и два танка, движутся к вам». «Повтори», — произнес старший из ветеранов, «два танка?» «Сам охренел!» — прохрипели ему в ответ. «Оружие держат на готове, пулеметчики готовы к бою». «Принял. Наблюдай, чтобы к ним не прибыло подкрепление, а мы будем ждать», — произнес он и тут же добавил. «Пять пятерок. Вы все слышали? Готовность номер один. Араб, ты атакуешь первым, а затем все остальные. За работу». «А может, они едут не к нам?» — высказал свои опасения Александр. «Вдруг мы их сейчас убьем и станем черными егерями?» — Чтобы на танках и не к нам? — уточнил Николай. — Да ты оптимист. Таких совпадений просто не бывает. — К нам это... — не дал я ответить Александру, ощущая, как чувство опасности постепенно усиливается. — К нам, уж поверь. — По машинам! — скомандовал Михалыч и первым прыгнул в авто, остальные последовали его примеру. До засады оставалось еще около минуты, как вдруг впереди раздался первый взрыв, за ним еще с десяток, а затем длинные очереди из пулеметов. «Сейчас еще и ручными гранатами забросают», — отметил Михалыч, и впереди раздались звуки множества взрывов. К сожалению, попавшие в засаду противники оказались не столь беспомощны, как это казалось изначально. Некоторые из них сумели избежать контузии и контратаковали не только огнестрельным оружием, но и мощными заклинаниями. Кроме того, танки, двигающиеся в хвосте колонны, сумели избежать повреждений, и их залп был весьма неприятен. Не желая попасть под случайный удар, мы остановились в метрах в ста от места сражения, взяли оружие и, накинув на себя щиты воли, рванули на помощь к своим. Ошеломленного противника нужно добивать, пока он не пришел в себя. Не прошло и пары секунд, как в высунувшихся противников полетели новые гранаты, а по окнам внедорожников ударили автоматные очереди. «Признаюсь, я ожидал того, что танки выдвинутся вперед и начнут нас подавлять, однако те к нашему изумлению резко сдали назад и стали уходить». «Вторые! Отставить! Не стрелять!» — скомандовал Михалыч пятерки наших егерей с гранатометами, которые заходили бронированным машинам во фланг. «Это обычные вояки из местной бригады. Будет плохо, если мы их перебьем. Бегут, ну и бог с ними». Спустя некоторое время, когда танки удалились на значительное расстояние, мы с оружием наготове стали медленно приближаться к разбитой колонне, не все автомобили которые были подбиты. В трех внедорожниках из повреждений были лишь покореженные бока и разбитые стекла. Выходите! скомандовал Бекишев через некоторое время, а когда не дождался ответа, добавил: Через десять секунд мы вновь откроем огонь. Десять, девять, восемь. Стойте! Прервал мужчину чей-то злой окрик и из ближайшего автомобиля выбрался раненый водитель, а за ним еще четверо бойцов. «Только дернитесь к оружию, тут же сдохните», предупредил их Михалыч, после чего перевел взгляд на остальные внедорожники. «А в других авто разве нет никого? Не скромничайте, выбирайтесь. Семь, шесть, пять». Продолжение отсчета напомнило остальным егерям о малом количестве времени, которое им дали, и они тоже стали выходить из авто. «Вы пожалеете», — зло сказал один из мужчин, — «черным егерям у нас дорога только на смерть». «Ну так мы вас туда и направим, ублюдки», — зло сказал Бикишев, которого данное обвинение взяло за душу. «Или ты умник, считаешь, что мы не знали о вашей цели и просто так выставили засаду? Что ты примолк сразу? Знаешь ведь, что я прав, поэтому и молчишь». Пока Михалыч развлекался, я заметил, как один из наших егерей поднял несколько раненых бойцов, прятавшихся за горящими машинами, и велел им встать в строй. В одном из них я узнал капитана Павлюсона, моего бывшего куратора в центре подготовки. Видимо, генералу Залесскому надоело ждать, и он решил значительно ускорить поглощение лиги, подумал я, а Бекишев тем временем произнес. «Владис Олегович, какая встреча!» «А что это вы там за автомобилями прячетесь? Неужто не желаете показывать лицо? Выходите, мы на вас посмотрим. На союзничка, мать твою!» Капитан с окровавленной головой вышел вперед, и Михалыч, отбросив несерьезный тон, спросил. «Значит, генерал все же решил от нас избавиться?» «Вы и так это знаете», — борясь с тошнотой, ответил Павлюсон, а затем криво ухмыльнулся. «Убить вас у меня не получилось...» Но, может быть, с захватом вашей базы мы справимся лучше? Как считаешь?»